Глава сороковая. Предложение для Стефана. Мольбы молодого человека были услышаны или просто Анне надоело болтать, но они наконец-то пришли. Стефан перевел дыхание, готовясь ко второму раунду. Он не сомневался, что такая встреча не сулила ничего хорошего со стороны Энрике. И на этот раз интуиция его не подвела. А Стефан привык доверять своему чутью, иначе он не смог бы сделать себе состояние на торговле. Мало кто знал о подлинном размере его финансов. Мужчина осторожничал и никогда не клал яйца в одну корзину. Поэтому сейчас он внутренне напрягся, хотя внешне был под воздействием чар Анны. В гостиной его ждал сюрприз в виде Макса и Снежаны. Что за вечер встречи бывших друзей? Своего недовольства Стефан не показал. Наоборот, он просто светился от радости встречи. «Ваше Величество! Какой приятный сюрприз!» «Признаюсь, я не ожидал увидеть столь приятное общество», – раскланился Стефан. «Давай без церемоний, дружище. Я как только узнал, что Энрике пригласил тебя на обед, тут же решил присоединиться. Позволь представить тебе мою будущую жену, королеву Регано, Снежанну. Макс, надеюсь, что ты не забыл, что я знаю ее величество с тех пор, как она была еще высочеством, и тоже, кстати, твоей будущей женой». «Очень рад, что ты не потерял чувство юмора, хотя оно сейчас и неуместно». Макс не на шутку рассердился. Стефан смекнул, что сейчас не время дразнить гусей, то есть Макса, и придал своей физиономии вид вселенского раскаяния. «Макс, ты уж определись, ты сейчас монарх или друг? Если друг, то изволь не дуться. Если монарх, то примите уверение в моем искреннем раскаянии в необдуманных словах, Ваше Величество». Стефан решил все-таки перетянуть одеяло на себя. И ему это удалось. Макс и за компанию с ним Снежанна с Анной рассмеялись. «Давайте уже пройдем к столу и приступим к трапезе. Ты не составишь мне пару, Стефан?» Окончательно разрядила обстановку Анна. И все присутствующие направились к столу. Обед прошел в дружеской и непринужденной обстановке. Бывшие друзья шутили, вспоминали прошлое и получали, как казалось со стороны, большое удовольствие от встречи. После окончания обеда Энрике пригласил мужчин в свой кабинет. Собственно, ради этого момента Стефан и пришел. Монарх и его друзья расселись в удобных креслах возле низенького столика, на котором их ждали коньяк, несколько сортов сыра и фрукты. Энрике разлил коньяк по бокалам, и мужчины, наслаждаясь вкусом напитка, молчали. Тишину разорвал Макс. «Энрике, а как решился вопрос с возвращением родовых поместья и титула нашему другу?» Стефан замер в ожидании. Сердце в его груди колотилось, как сумасшедшее. Алкоголь не помогал, напряжение разрушило непринуждённость встречи с друзьями. Решалась его судьба. «Ну, как сказать? Титулы поместья твой отец, Макс, передал верному слуге короны. Он владеет и тем, и другим до сих пор». «Забрать награду за преданную службу не получится». Стефану не удалось скрыть разочарование. Надежда, которую он лелеял с подросткового возраста, разбилась о суровую реальность. Максу эта новость тоже не понравилась, и он не скрывал своего разочарования. «Но должен же быть какой-то другой выход». «Выход есть всегда, но не всегда он может понравиться». «Ну не томи нас, говори же, видишь, что на Стефане уже лица нет». У нынешнего владельца титула нет прямых наследников, только одна дочь. Приданного, кроме титула и поместья, он предложить никакого не может, поэтому девушка еще не замужем. Тех, кого прельщает титул, отец девицы отвергает, а для других девушка не представляет интереса. «Мое предложение». «Стефан должен жениться на наследнице и получить все законным путем». В комнате повисло гробовое молчание. Максу показалось, что он ослышался. «Какая такая женитьба? Разве нельзя найти другой способ вернуть титул старому другу?» «Вот почему меня встретила Анна, чтобы показать, что Энрике всегда победитель. Пусть он уверен, что Элен мертва, но старается мою память о ней вывалить в грязи». У Стефана не хватило сил даже на ярость. Такая вдруг навалилась усталость, как будто все, что он переживал с момента потери Элен, именно сейчас вырвалось наружу и грозит утопить душу во мраке. Интересно, что же он выберет? Память о любимой женщине или цель всей своей жизни? Энрике просто раздирало любопытство. Он считал, что ни одна любовь в мире не стоит титула и власти. Во всяком случае, Энрике бы выбрал женитьбу и титул в качестве приданного. Стефан медленно поднялся, также медленно подошел к окну. Со стороны казалось, что каждое движение дается ему с огромными усилиями. «Сложный выбор. В душе истекая кровью, честь борется с моей любовью. На одной чаше весов цель всей жизни, а на другой...» Любовь к женщине, о которой нет никаких известий. И никто не знает, жива ли она, если уж быть до конца честным. Я хочу, чтобы она была жива, и верю в это. Вера и надежда – слабое утешение, когда на карту поставлено восстановление величия рода, грандиозная миссия или память о любви. Как обо мне будут вспоминать потомки? У меня был шанс вытащить свою семью из забвения а я распорядился им не так, как от меня ожидали. Энрике замер в предвкушении. Ему так хотелось узнать, что же решил Стефан. Максу тоже было интересно, что выберет его друг. Ему очень хотелось, чтобы Стефан прислушался к голосу разума, а не сердца. «Я вынужден отклонить твое заманчивое предложение, Энрике!» Стефан не счел нужным даже повернуться к друзьям лицом. Это решение далось ему нелегко, и он до сих пор не знал, правильно ли он поступил. Молодой человек, не глядя на своих старых приятелей, вышел из комнаты, даже не попрощавшись. Лакей, стоящий в коридоре, проводил Стефана к выходу. «Ни о чем никогда не жалей. Я все сделал правильно. Не думаю, что мои предки гордились бы мной из-за того, что я продался за титул и поместье, пусть и родовое». Как смотреть в глаза своим детям, да и жене, которая купила меня? Я думаю, что Энрике, да и Макс все это понимают. Но они же выше, чем я, по социальной лестнице, а значит, могут куражиться, как захотят. К Стефану вернулась была уверенность в своих силах и поступках. Он уже не жалел, что отказался от сомнительной сделки. Пусть я и лишен дворянского звания, но в моих жилах течет древняя кровь королей. Не титулы придают благородство людям, а их поступки. Жил же я до этого без титула и дальше проживу. А мои дети смогут купить оптом и в розницу любого в этом государстве. Уж об этом я позабочусь. Каждый титулованный дворянчик будет гнуть голову перед детьми купца. А мои дочери выйдут замуж за самых родовитых дворян. Размечтавшись, Стефан повеселел. И к дому он уже подошел в прекрасном расположении духа. Энрике был разочарован нелогичным поступком Стефана. Он специально попросил Анну его встретить, чтобы дать понять, что без титула он – ничто. А Стефан все неправильно понял. У него опять доводы рассудка погрязли в романтическом безумии. Ну что ж, он сам выбрал забвение. Теперь нам не по пути. Больше нас ничего не связывает. Элен умерла. Хотя… Если бы она осталась жива, все равно бы Стефан не получил ее. Элен – женщина, и, как и Анна в свое время, выбрала бы его. Стефан ничего не может ей дать. Макс, пожалуй, единственный, кто пожалел Стефана. Он его понимал. Сложно отказаться, пусть даже от призрака любви. Как тогда жить? А главное, зачем? Макс-то уж знал. Где-то в глубине души он тоже верил, что целительница жива. Я сам что-нибудь придумаю с титулом и поместьем для Стефана. На этот раз без первого министра. Что-то наш Энрике заигрался. Пора уже мне показать зубы».